Тома и отец. 2, 6, 0, 3, 24, 339. Никакая комиссия не может превышать 10%. На улице меня ждал Тома. Он сидел на низенькой стене, ограждавшей цветной сад. Ночью прекратилась подача желтого, и трава приобрела чахло-голубой оттенок. Насос, видимо, выключили, но оставшийся цвет полностью исчез бы лишь через несколько дней. Мне не хотелось разговаривать с Тома, и я направился прямо к моему дому. «Ну, что там у тебя?» – спросил он, быстро приближаясь ко мне. «Сняли 800 баллов, вот что у меня». «Надо же! Эта цифра явно впечатлила Тома. Даже я никогда не терял так много за один раз. У меня столько никогда не было. И я возглавляю экспедицию «Верхний шафран». Ты с ума сошел? И разве они могут наложить такое наказание?» Я сам вызвался. За 600 баллов. «Ну, значит, не совсем еще сошел с ума. Просто забавный чудак». «Правда, при стопроцентной смертности сложно делать какие-нибудь ставки, если только... если только что». «Ладно, не бери в голову. Я видел Виолету. Счастье полные штаны. Что там случилось?» «Так как Тома все равно узнал бы об этом, я решил, что лучше пусть он узнает об этом от меня» и рассказал ему все. «Мои поздравления», — сказал он. «Уверен, вы будете счастливы вместе». «Счастливы?» Он пожал плечами. «Ну, все относительно. С таким процентом красного ты станешь префектом». «Может быть, но только не здесь». У меня с Морена и веревочной фабрики. Все переменится, если Виолетта начнет капать на мозги своему отцу. Вы хроматически созданы друг для друга. Она скатывается к синему концу пурпурной части спектра. Твои красные яйца – как раз то, что позволит ее семейству сохранить должное место в цветовой иерархии». Он улыбнулся и положил руку мне на плечо. Эди, приятель, у тебя отличная позиция для переговоров. Хочешь, я возьмусь выторговать твое приданное?» не мере на бабок». Я возьму 10%, не больше. Нет. Смотри, как бы не прогадать с приданным. 5%? Нет. 2%. Я не собираюсь жениться на Виолете. Тебе не избежать этого. Я сердито сказал, что он хочет заработать на моем принудительном браке, но Тома и глазом не моргнул. Послушай, сказал он так, словно я не хотел внять голосу разума. Мне нужна эта комиссия, чтобы в понедельник не отправиться на перезагрузку. Можешь ты это понять? Легко. «Я помню, как ты назвал Виолетту самой зловредной девицей в городе». «Я был неправ». «И вот еще. Не все было так плохо сегодня утром на хоккейной площадке. Люси позволила мне держать свое ухо в ожидании, когда его пришьют. А потом не сказала «займись понятно чем сам собой», как обычно, а очень даже тепло меня поблагодарила». И благоговейно показал на свою окровавленную руку. «Я держал ухо вот этой рукой. Больше никогда не буду ее мыть». «Мне казалось, ты ее и так никогда не моешь». «Ну да, но теперь для этого есть серьезная причина. Увидимся за ланчем». Я пришел домой и залез в ванну. Нежелательное приставание Виолетты, потеря баллов, скопленных почти за 8 лет и отсутствие билета домой, были, конечно, поводами для некоторого беспокойства. Но Эдди Бурома и без того было о чем тревожиться. Кто-то в городе мог видеть ночью, Джейн как-то была причастна к делам Охристова и Зейна, мой отец встречался с госпожой Охристой и, невероятное событие, гумигуты убили Трэвиса. Но все это затмевал тот факт, что я собирался отправиться в верхний шафран. Вероятность гибели была так высока, что даже Тома отказывался делать ставки. Но я не был настолько уже беспокоен. Если Виолетта настоит на своем, видимо, так чаще всего и случалось, то мое путешествие будет отложено навсегда. Я вылез из ванны, вытерся, оделся, тщательно расчесал волосы на пробор, завязал галстук, предписанный полувензорским узлом, и спустился вниз. В холле меня ждал отец. «Давай прогуляемся», — сказал он. До ланча оставалось еще 10 минут. Я согласился, и мы вышли наружу. «Этот парень, Тома Киноварный», — пробормотал он, когда мы шагали по площади. «Можно ли ему доверять?» «Не капельки», — ответил я. «Но он ушлый, это да. А в чем дело?» Он предложил свои слуги в получении приданого за Виолеттой де Мальво. Тома, как видно, действовал молниеносно. «Я не хочу жениться на Виолете, папа». «Прекрасно тебя понимаю. Она страшно неприятная». Но важнее всего то, что я еще не встречался с главным префектом, поэтому ничего официального. Я просто хотел убедиться, что мы поем на один лад. Том окажется считает, что мы можем получить для тебя десять кусков. Папа, воскликнул я, потрясенный тем, что он может обо всем договориться, не посоветовавшись со мной. Я же полупомолвен с Констанс, помнишь? Это будет стоить мне трех кусков. Я тебе так неблагодарны. Какого пюсового Ты не сказал мне, что ты потенциально альфа красный. Я пожал плечами. Не был уверен, а хвастаться не хотелось. «Очень благородно, с твоей стороны», — едко заметил он. «Но если бы я знал, то мог бы предложить им грошовый выкуп. А деньги пошли бы на деревянную теплицу». Роджер тоже потенциально альфа-красный. Заметил я несколько не в попад. Отец наклонил голову и понизил голос. Я видел его родословную, не так, чтобы очень. Джазая Морена очень заботится о сохранении династии». Он выдаст Констан за банку с краской, если от этого ее потомство выиграет в сети. Не очень хорошее сравнение, папа. Времени мало, ничего лучшего мне в голову не пришло. Отец пристально посмотрел на меня, и я замолчал. И, если честно, я не предвидел всех последствий того, что мои способности оставались скрытыми. Каждый охотно посмеивался и сплетничал по поводу хроматических браков, но если такое случалось с ним самим, человеку становилось как-то противно. Чем выше ты стоял по цветовой шкале, тем уже был выбор партнеров. А вот с серыми такой ерунды никогда не происходило. Если этот парень Тома прав, и Демальва сказочно богаты и в то же время сильно озабочены цветом жениха, добавил он, мы можем сделать упреждающее предложение или объявить аукцион. К тому же, отец хотел, видимо, подсластить пилюлю. Я с удовольствием разделю наследство между вами. Для нас все закончится приятно набитыми карманами». «Разница только в том, что для меня все закончится жизнью в этом городе и женитьбой на Виолете». «Она что, так сильно отличается от Констанс?» «Совсем нет, но Констанс, по крайней мере, выбрал я». «Возможность выбора всегда преувеличивают», — процитировал отец Манцела, что делал редко. «Уверен, со временем ты проникнешься к ней расположением. Пройдя тесты Сихары, ты станешь красным префектом и, как зять Демальвы, станешь управлять линолеумной фабрикой». «Папа, мы же договорились. Сначала обсуждаем все эти вопросы и только потом принимаем решение». «Вот мы их и обсуждаем, разве нет?» «Потом ты сам виноват, что раскрыл перед префектами свои способности. Помнишь, что происходит с бесстыжими хвостунами? Например, с тем Маркова, как его звали? Дуэйн». «Вот именно, Дуэйн Маркова». Мы молча стояли на ступенях. В ратушу заходили все новые люди, оживленно болтая друг с другом и почти не обращая на нас внимания. «Как прошло разбирательство?» — спросил он наконец. Я сообщил, что с меня сняли 800 баллов, но отец, казалось, не слишком обеспокоился. Возможно, потому, что это обстоятельство крепче привязывало меня к семейству Демальва. Он спросил лишь, почему так много, и я рассказал про кролика. Отец поник головой. «Я знал, что от кролика будут одни неприятности», — сказал он. Тогда я набрался духу и поведал, что вызвался совершить поход в Верхний Шафран, чтобы вернуть потерянные баллы. «Что ты вызвался совершить?» Поход в верхний шафран за 600 баллов. А если ты не вернешься? Если настанет ночь? Ночь всегда настает, папа. Я имею в виду, настанет и застигнет тебя в пути. Папа, сказал я уже настойчивее. Со мной все будет в порядке. Те, кто пропал, это никчемные перезагрузочники, которые просто воспользовались возможностью сбежать и сейчас бродят вокруг в лохмотьях с нечесанными волосами и плохими манерами. Со мной все будет в порядке. Ты мог бы посоветоваться со мной? прежде чем принимать такое опрометчивое решение. Не забывай, я вкладывался в тебя 20 лет. Чтобы поступить добровольцем в бригаду по поиску цветного мусора, возразил я, я не обязан спрашивать твоего разрешения. Так гласят правила. Впрочем, отец знал это. Надеюсь, это улучшит твои лидерские качества, пробурчал он, что полезно, если ты сделаешься префектом, когда отправляешься. И если Демальва настоять на своем, не раньше, чем мы сыграем свадьбу и родится ребенок. Кто знает, если я понравлюсь Виолете, путешествия могут отложить на неопределенный срок. Это устроит всех. Отец был прав. В таком случае он получал свои 10 кусков. Тома свою комиссию, Виолетта пурпурного ребенка, главный префект Демальва, гарантию продолжения династии. Одному мне не доставалось никакой выгоды. Но отец всегда был в высшей степени справедлив. Подумав секунду-другую, он смягчился, хлопнул меня по плечу со вздохом и сказал... Слушай, я не могу принудить тебя жениться, раз уж вы с Констанс полупомолвлены. Но я надеюсь, ты прислушаешься к доводам того, кто обеспечивает твой выкуп за невесту. Вратуша я сел как обычно за стол для красных и попробовал оценить свое положение. У меня имелся по меньшей мере один путь к отступлению. Я мог послать Констанс телеграмму в воскресенье днем, сообщим ей о результатах своего теста и сихары. Она, конечно, согласилась бы выйти за меня. Можно было попросить ее послать по телеграфу разрешение возвратиться в Нефрит и уехать во вторник. Все просто. Вот только для женитьбы не хватало баллов. Но в конце концов с этой задачей я мог разобраться дома. Была пятница, и мне следовало всего лишь вести себя безупречно до воскресенья, дня теста. И по возможности не видеться с Кортландом. И с Джейн тоже. И с Цветчиком. И с Виолеттой. Я стал прикидывать, сколько времени я смогу просидеть в чулане, взяв с собой сэндвичи с сыром и воды. Но тут вошли префекты.